Однажды осенью, когда тропу уже почти занесло, сыновья Немобо, как обычно, привели караван с ярмарки. Несколько дней никто из их семьи не показывался на улице, а вскоре все заметили перемену, произшедшую с властителем д е р е в н с е На его каменном лице, словно легла печать тревоги, но еще больше удивили его поступки. Прежде Нимобо никому ничего не давалось. е н ю Ждал весны, когда люди съедят свои собственные скудные запасы. У Дзедена не было свинца для пуль. Не надеясь на успех, он пошел на всякий случай попросить зарядов в долг на зимний промысел. И охотнику показалось, что старика Нимобо подменили. Он усадил бедняка на кошму, назвал его соседом и сам предложил взять чая и м у ки. Сыновья привезли из с к а н д и н а хорошие вести, сказал он на прощании. Теперь и в уезде, и в провинции будут управлять другие чиновники. Была война, плохих прогнали, а ведь мы здесь всегда жили как братья, не правда ли? Скоро по всей деревне пошли разговоры о том. Какой благодетельный не им обо, если бы не он, все в д е р е в н ь с е давно умерли бы с голоду. Через некоторое время жители д е р е в н ь с е были удивлены еще больше. Весной в селении пришли незнакомые люди. Такие события здесь происходили раз в десять, пятнадцать лет, и естественно, что все сбежались посмотреть на незнакомцев. Среди них были два китайца и три тибетца. Когда р а з в ь ю ч и л и Осликов, один из китайцев начал говорить, а спутник его переводил фразу за фразой. Он сказал, что прибывшая передвижная группа торгового магазина. Они в о з я т по горным селениям товары, которые каждый тибетец м о ж е т купить в обмен на свою добычу. Переводчик стал называть цены, и люди недоверчиво зашумели. Немо Ни б о никогда не давал и пятой доли этого. Мужчины побежали по домам и вернулись, тряся в руках связки мехов, шкуры, рога, а получив взамен плитки чая, снова спешили в свои хижины, недоверчиво глядываясь. Приезжие рассказали, что теперь в горах проложена большая дорога, доставлять товары стало намного дешевле. Ведь на каждом грузовике можно привезти столько же, сколько на шестидесяти, восьмидесяти яках. Автомобильная дорога проходит в четырех днях пути отсюда через Ганто. Там открылся государственный магазин. Он высылает в отдаленные селения свои передвижные группы, но их пока еще мало, поэтому жители д е р е в н ь с сами могут съездить в Ганто и купить там все по таким же ценам. На другой день караван ушел. Долго ходили в д е р е н ь с е толки и разговоры, пока несколько бедняков не решились ездить в Ганто. Среди них был Эдзеден. Встретили их там приветливо. п р е ж д е всего хорошо покормили и уложили спать во дворике под навесом. Утром продавцы посмотрели и оценили все, что привезли охотники. К своему удивлению, Дзеден больше всего получил за оставшийся у него с прошлого года мускус.